Издательство «Эксмо» представляет. Александр Куприн. Гранатовый браслет. Исполняет Всеволод Кузнецов. Глава первая. В середине августа перед рождением молодого месяца вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному северного побережья Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землей и морем густой туман, И тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью точно бешеный бык. То с утра до утра шел, не переставая, мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали надолго вазы и экипажи. То задувал с северо-запада, со стороны степи, свирепый ураган. От него верхушки деревьев раскачивались, перегибаясь и выпрямляясь точно волны в бурю. Гремели по ночам железные кровли дачи, казалось, будто кто-то бегает по ним в подкованных сапогах. Вздрагивали оконные рамы, хлопали двери и дико завывало в печных трубах. Несколько рыбачих баркасов заблудилось в море, а два и совсем не вернулись. Только спустя неделю повыбрасывало трупы рыбаков в разных местах берега. Обитатели пригородного морского курорта, большей частью греки и евреи, жизнелюбивые и мнительные, как все южане, поспешно перебирались в город. По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами. Тюфиками, диванами, сундуками, стульями, умывальниками, самоварами. Жалко и грустно и противно было глядеть сквозь мутную кисию дождя на этот жалкий скарб казавшийся таким изношенным, грязным и нищенским. На горничных и кухарок, сидевших наверху воза на мокром брезенте с какими-то утюгами, жестянками и корзинками в руках. На запотевших, обессиливших лошадей, которые то и дело останавливались, дрожа коленями, дымясь и часто нося боками. Насипло ругавшихся драголей, закутанных от дождя в рогожи. Еще печальнее было видеть оставленные дачи, с их внезапным простором, пустотой и оголенностью, с изродованными клумбами, разбитыми стеклами, брошенными собаками и всяческим дачным сором из окурков, бумажек, черепков, коробочек и аптекарских пузырьков. Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем нежданно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. На обсохших сжатых полях на их колючей желтой щетине заблестела с ледяным блеском осенняя паутина. Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья. Княгиня Вера Николаевна шеина жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их городском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанию на телеграфных проволоках ласточек, сбившихся к отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря.